глава 11 Что делает историю Меэгган и гарарри такой интересный так это то насколько по-разному воспринимают их пару. Их поклонники думают что он нашел себе идеальную половину они хорошо совместимы и идеально уравновешивают друг друга. Это мнение разделяют даже астрологи веддущий астролог общества белой протестантской америки мэри мишель резерфурт утверждает что их карта удивительно совпадают. вплоть до таких вещей, как материнское отношение Меган к Гарри и то, что ему это нравится. Исходя из этой предпосылки, которая подтверждается очевидной привязанностью супругов друг к другу, они будут жить в долгом и счастливом браке. С другой стороны, их недоброжелатели утверждают, что Гарри – полезный для Меган идиот, болван-подкаблучник, который заслуживает прозвище Гарри Лизун, поскольку попал под чары более яркой, но в конечном счете безжалостной супруги, которая использует и вышвырнет его, когда выжмет из ситуации все, что возможно. Их оценка сурова, но они утверждают, что Меган – одинокий волк, который маскирует свои мотивы очарованием, когда фокусируется на том, что Ники Приди назвала «стратегическими отношениями ради собственного продвижения и самовозвеличивания». Они цинично полагают, что всякий раз, когда Меган бросала кого-то, Она делала это с таким энтузиазмом, что вызвало сомнение в искренности ее чувств, А были ли отношения столь глубокими, как все полагали? Но до того момента она была так прекрасна, что казалось слишком хорошей, чтобы все это было правдой. Недоброжелатели Мэгган утверждают, что ни один искренний человек не демонстрирует такого шоу чрезмерной любви и самоотречения, как она. Некоторые из них принижают ее актерские способности, заявляя, что ее демонстрация чувств настолько экстремальна, чрезмерна и театральна, даже когда окутывает Гарри любовью. Она больше похожа на паразита, цепляющегося за дерево, чем на человека, который по-настоящему влюблен. По мнению противников Мэган, она подменяет глубину экспансивностью и ее главный талант даже не актерские способности, а энергичная безжалостность. Вместо того, чтобы хвалить Меган за последовательность, которая является одной из ее наиболее ярко выраженных черт характера, они рассматривают это качество как доказательство того, что вся ее жизнь – игра. Если исходить из этой гипотезы, то уже не имеет значения, находится ли Меган за камерой, перед ней или даже перед аудиторией из одного человека. Пока есть для кого играть, она делает это по сценарию. который может быть написан для нее, если она будет перед камерой, но во всех других случаях она составляет его сама. Формируя образ, отвечающий ее потребностям, в течение времени, пока это представление работает на нее. Они уверены, что Меган использует людей для достижения своих целей и что ее интерес к другим длится только до тех пор, пока их присутствие предоставляет возможности и вознаграждения, которые ей от них нужны. они не признают что независимость духа это ее достоинство, а рассматривают это качество как свидетельство чего-то более зловещего. Не несмотряя на скептицизм ее критики не могут не признать что Меэгган быстро развивает отношения, причем в некоторых случаях они длтся годами и что люди с которыми она дружит неизменно поют ей дифиамбы на протяжении всего времени их связитя у нее и есть привычка внезапно прекращать отношения когда они портятся ее сторонники считают, что это происходит не потому, что она безжалостная и оппортунист, а потому что она милая чувствительная душа, которая предпочитает прекратить связи с минимумом суеты, не запятна в себя неприятными объяснениями и взаимными обвинениями. Независимо от того как вы оцениваете достоинство ее способа прекращения отношений, не может быть никаких сомнений в том, что Меэгган способна убедить тех с кем связано, что она теплая, искреннее и самоотверженная личность, которая думает только о других и никогда о себе. При этом она также ожидает, что мужчины сделают ее счастливой и в дальнейшем будут поддерживать ее пребывание в таком состоянии. Так много людей, с которыми я говорила, использовали одни и те же слова в описании Меэгган, что возникла некоторая закономерность. Она очень умна, самоуверена и страстна в выражении своих убеждений. Может быть жизнерадостный и очаровательный, Преданно излучает тепло, интерес и заботу. Энергично. У Мэган действительно милые манеры. И она поражает людей, которым нравится ее уязвимость. У нее высокая самоотдача. И эмоционально она действует на пределе своих возможностей. Одновременно и скандально, и чувственно. Может быть веселой, восторженной до безумия. Но люди, которым это в ней нравится, считают, что она восхитительна и искренна. Хотя те, кто предпочитает более сдержанных людей, слышат характерный звук пустого сосуда, производящего много шума. Мэган очень сурова и требовательна. Она так откровенна в своих желаниях, что ее поклонники считают это похвальной добродетелью, указывающей на честность и порядочность, в то время как критики рассматривают это как прискорбный порог, наводящий на мысль о бесчувственности и надменности. Мэган так открыта в своих честолюбивых устремлениях, так гордится тем, что ей нравятся вещи этого мира, что кажется честной тем, кто сочувствует ее мирской жизни и в то же время отталкивает других. Нравится она вам или нет, но она харизматична. Мэган привлекает вас, и те, кто с ней связан, находят ее вполне убедительной, в то время как остальные обвиняют ее в притворной искренности опытной актрисы или в форменной фальше. Два наиболее часто употребляемых выражения для ее описания сильная и твердая как гвоздь. Однако люди, которые не принимают ее постоянно говорят, что-то в ней не так. Когда я пыталась выяснить, почему у них такое ощущение, они часто не могли сформулировать ответ, но все утверждали, что Меэгган почему-то не звучит правдиво. Как сказал один из друзей Гарри, Он думает, что она потрясаще хороша и это правда, а я думаю, что она слишком хороша, чтобы это было правдой. В частной обстановке Мэган горько жаловалась на своих критиков. Как подтвердил Гарри в своих постах, они оба находили чрезвычайно болезненным для нее то, что в ней часто сомневались. Они действительно изо всех сил пытались понять, почему так много людей не могут признать, насколько очевидно, благонамеренно и замечательно Мэган. Это создавало ощущение несправедливо принесенной жертвы, и они обвиняли не только мерзких людей, которые так думали. но и всех, кто предоставлял им трибуну. Так росла их ненависть к прессе, и, как сказал мне один член королевской семьи, эта ненависть граничит с паранойей. Примирить противоположные представления о Мэган практически невозможно. Для тех, кто ее знает и любит, она почти ангел, как называет ее мать. Гораздо более спорным является мнение психолога, с которым я беседовала. В то время как поклонники Мэган считают ее чрезвычайно чувствительной личностью, каждая мысль и чувство которой управляются мягким характером и добрым сердцем, мой собеседник пришел к выводу, что описание герцогини коррелирует с социопатическими, а также нарциссическими тенденциями. Она обладает ярко выраженным обаянием, харизмой и социальными навыками, которыми нарциссы и социопаты обладают в большей степени, чем обычные люди. Но решающим фактором для подобных умозаключений с точки зрения психолога было ее стремление искать сочувствие. Люди с социопатическими наклонностями, очевидно, обладают большей потребностью в сочувствии, чем это бывает в среднем. Поскольку таким является каждый 25-й, и при этом лишь немногие из них соответствуют популярному взгляду на маньяков, а многие весьма успешны и даже занимают значимые посты, в силу этих причин социопаты или люди с социопатическими наклонностями распространены гораздо больше. чем это осознает общественность. По мнению этого психолога беседа Меэгган с Том Бредби была явным свидетельством не только ее жажды сочувствия, но и другой социопатической черты, а именно отсутствие понимания того, насколько неуместным может быть ее требование и удовлетворение своих потребностей, тем более при таких обстоятельствах. Возможно, Мэгган не виновата, что запись была смонтирована именно так. Не исключено что а эти была ответственна за то какой одержиме и жалеющий себя она казалась когда сетовала на сильную боль не получая эмоциональной поддержки и внимание от королевской семьи которых ей хотелось приспосабливаясь к своей новой роли с еще большими привилегиями и возможностями чем в ее прежней жизни в которой кстати тоже не было лишений но упомянутому психологу показали слишком неадекватными ее жалобы высказанные в то время когда она и бредэдби были окружены южноафриканскими женщинами которые на самом деле ежедневно боролись за жизнь, свободу, здоровье, еду и безопасность. Эти женщины и их проблемы должны были стать подлинной целью программы. И все же верера Меэгган в себя была столь непоколеббиа, столь очевидна ее потребность заручиться поддержкой зрителей, нискав их сочувствие к трудностям, которые она испытала в своей нелегкой жизни. Она не задумывалась удобно ли королевской герцогиния, удачно вышедший замуж за человека, который ее обожает, у которой есть прекрасный, здоровый сын и жизнь полная исключительных привилегий, утверждать перед лицом подлинных лишений, что ее собственные страдания столь велики, что их можно даже упомянуть наряду с нищетой, изнасилованиями, увечьями, убийствами, голодом и многими другими ужасами жизнию южноафриканских женщин. Гари во время интервью оправдывался с таким же эмоциональным порывом. В то время как его поклонники, возможно, были полны сочувствия, когда он признался, что каждый раз, когда видит в фото вспышку, вспоминает о смерти матери. Однако те, кто более взвешенно смотрит на обязанности и привилегии принца, имели основание сомневаться, не начал ли он тоже погрязать в слишком большой чрезмерной эмоциональной жалости к себе. При этом здоровая доза благодарности могла бы стать более подходящей реакцией на многие преимущества его положения. Интересно, что до сих пор никто не задавался вопросом, есть ли у Гарри нарциссические или социопатические наклонности, соизмеримые с таковыми у Мэган. Во всех отношениях, кроме проявления интеллекта, он практически копировал ее, что показало его поведение на протяжении всей программы Брэдби на ITV. Гарри тоже был похож на человека, жаждущего сочувствия, смешанного с восхищением, при полном отсутствии понимания того, насколько в реальности хороша его жизнь. любая критика в адрес Меэгган могла быть справедливо направленные в сторону гарри единственным членом этого триум виата который по праву избежал критики был том бредэдби Ж журналистста который задает вопрос раздвигающей границы интервью на территорию куда не следует заходить было бы несправедливо критиковать равно как и его продюсеров и редакторов когда они участвуют в подготовке программы в которой столь опытные в пиаре пара как гарри и Меэгган решает сравнить свои собственные страдания с голгов и других в В жизни бывают моменты, когда люди открывают рот и несколькими специально подобранными словами показывают больше, чем намереваются. Это случилось с окрым Уайлдом во время его второго процесса по обвинению в садомии, когда адвокат обвинения сэр Эдвард позже лорд Карсон, спросил его целовался ли он когда-нибудь с одним мальчиком слугой. Уайлд, который утверждал, что он не гомосексуалист, правдивый и откровенно ответил: « О боже нет. Он был на редкость некрасивым мальчиком. несчастью уродливым и я жалел его за это. присяжные смогли прийти к выводу что ни один идроссексуальный мужчина не ответил бы на этот вопрос, ссылаясь на внешность мальчика и тем самым признали Уайда виновным в преступлении за которое его судили. Аналогично многие зрители интервью TV сделали свои заключения, когда Меэгган заявила она часто говорит Гарри что цель жизни не в том чтобы выжить, а в том чтобы процветать. Для своих поклонников она была самой собой, Откровенный, честный и четко формулирующий один из главных принципов своей жизни. Ее признание было не просто знаком того, что у нее здоровый аппетит человека, который ценит щеддро накрытый стол, но что она честная и откровенно в своем желании иметь все наилучшее и наибольшее из возможного. Поступая таким образом, Мэгган также подтвердила, что не считает постыдным хотеть большего. Это не смущает ее поклонников, которые не видят ничего плохого в том, что кто-то желает всего, если имеет шанс получить это. однако ее недоброжелатели придерживались другой точки зрения по их мнению только бессовестный эгоист да к тому же ненасытный мог заявить по телевидению посреди дикой природы южной африки в окружении самых бедных людей чья повседневная жизнь это борьба за выживание без гарантий на успех что цель жизни не выживание а процветание то что казалось бесчувенстью могло быть истолковано и по-другому причем более безобидно Психолог предположил, что Мэган, которая очень по-американски относится к бедности, просто была откровенна. Она принимает это более прямолинейно и бесстыдно, чем европейцы. Однако многим британцам, смотревшим Мэган по телевизору, она показалась не просвещенной женщиной, любящей бедных, а самоуверенной, хладнокровной представительницей Первого мира. Ее поклонники считали это здоровым и откровенным самоутверждением. Но критики видели перед собой избалованное отродье, которое не знало, где должны проходить границы, которое было воспитано, чтобы иметь безграничные амбиции. Она человек, который демонстрирует безудержную жадность и сверхсамоуверенность, и слишком бесстыдно занимается самовозвеличиванием, при этом грубо, почти хвостливо осуждая способности некоторых из самых бедных людей на Земле, чья борьба касается базовых потребностей. Мэган не понимает, какова истинная цель жизни множества людей, Она заключается не в том, чтобы процветать, а просто выживать. Возможно, в признании Меган с дрожью в голосе о тех трудностях, с которыми она столкнулась, было нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Она внимательно изучала жизнь Дианы Уэльской. Честолюбие Меган состоит не только в том, чтобы подражать ей, но и в том, чтобы превзойти ее. Диана использовала книги, написанные мной и Эндрю Мортоном, прессу через дружественных журналистов, таких как Ричард Кейт. и свое телевизионное интервью с Мартином Башером, чтобы совершать необходимые маневры. Мэган точно так же могла готовить почву для своего ухода за пределы королевского уклада, готовя базу для сочувствия общественности к ее страданиям и, следовательно, благословления для своего возвращения на родину. Несомненно, Мэган не нравился королевский образ жизни. Е не нравились его ограничения, жертвы, которых он требовал, тяжелая работа, дисциплина, отсутствие финансового вознаграждения. она никогда не видела причин вставать с постели и отдавать себя просто так, как того требовал королевский уклад. Не надо ей никаких мэров Сбитана. Вот уж спасибо. Когда она могла бы заработать сотни тысяч долларов, может быть даже миллион или больше, за свои появления в течение такого же времени по другую сторону Атлантики. Если бы Меэгган хотела посвятить свое время или себя благотворительным делам, она сделала бы это, но на своих условиях. Ра своего окончательного обогащения, будь то духовное, эмоциональное или финансовое, а не для того, чтобы приумножить дело британской монархии. После этого Сасексы продемонстрировали, что от слов переходят к делу. Они не только расширили свои финансовые горизонты, но и создали финансовую структуру, которая позволяет им обзавестись собственной семейной кубышкой. Это означает, что в случае развода каждый из них будет иметь доступ к общему состоянию, которое они заработают. До этого момента Меэгган не имело доступа ни к никаким деньгам Гари, потому что британская правовая система полностью защищала его состояние. То, что Гари собирался сделать нечто подобное, многое рассказывает о его любви к Меэгган и вере в нее. В Британии люди с унаследованным богатством, предупрежденные об опасности развода, так крепко блокируют свои средства, Что авантюристки не могут получить к ним доступ. Это стало особенно необходимым с тех пор, как недавние изменения в английском бракоразводном законодательстве превратили Лондон в мировую столицу разводов. Были случаи, когда бездетные женочи и брак длился всего несколько лет, получали 50 процентов всего состояния мужа. В течение последних 75 лет угрожают налог на наследство и подоходный налог, поэтому их обладатели уже жили с ограничениями, уменьшавшими опасность того, что жадные супруги получат значительные суммы при разводе. Однако даже в этом случае людям все еще приходилось создавать новые гарантии для защиты своих дворцов, замков, собственности и имущества от выгодных разводов. С нашей страны было бы недостойно думать, что Меэгган хочет от будущего супруга чего-то кроме любви, несмотря на признание Лизи Канди, что-то попросила представить ее богатому и знаменитому англичанину. Однако как только Меэгга оказалась с гарри, она попала в совершенно новую ситуацию. До тех пор ее мужчины представляли слой безденежых. Теперь однако она вышла замуж в одну из старейших и наиболее крепко сшитых семей. Это означало, что в случае развода она останется практически без денег, поскольку имущество гарарри было надежно защищено. Пока они оставались членами королевской семьи со всеми финансовыми ограничениями, присущими их положением, они были не в состоянии зарабатывать деньги, однако реальность заключалась в том, что если их брак закончится разводом, Меэгган уйдет лишь с тем, с чем пришла. Бое того, Гагская конвенция подписанная соединенными Штатами, означает что в случае развода Меэгган проживая в Британии окажется в ловушке, так как любые дети от этого брака должны будут оставаться в соединенном королевстве, коль скоро она и Гарри жили там до и во время развода. По посколькуль Гарри преданный отец, Меэгган должна была знать, что он ни за что не согласится, чтобы она забрала его ребенка или детей в США, если они разойдутся. Она, однако, обладает исключительным материнским инстинктом, и, кроме того, она дальновидна, поэтому у нее была вторая веская причина переместить свое место жительства в США. С этого момента Гари оказался в ловушке. Он не только будет вынужден жить в чужой стране, если их брак закончится, а он захочет быть там, где растут его дети. но и все деньги, которые они заработают, пойдут в супружеский котел. Меган будет получать гораздо больше, чем могла бы, оставаясь королевской особой. Поскольку Гарри так охотно перешел из-под защиты Британии в открытую Америку, он, должно быть, безоговорочно доверяет Меган. Или же действительно так отчаян, как считает один из его родственников. Их переезд в Соединенные Штаты серьезно подорвал положение Гарри и в других отношениях. Следует помнить, что Меган «Американская гражданка». Гарри не может стать американцем, не потеряв своего титула и королевского звания, от которых ему пришлось бы отказаться, чтобы стать своим. Самое большее – он может стать американским резидентом. Это процесс, который требует времени для большинства людей. Меган – специалист по планированию. Ее отличают уверенное стратегическое мышление, основательность и рассудительность. Она ищет и принимает лучшие советы. Задолго до их отъезда из Великобритании, ее бизнес-менеджер Эндрю Мэйер возродил Delover Free From Inc., калифорнийскую компанию, которая управляла блогом The Tick и была закрыта в 2017 году до брака Мэган с Гарри. Достоинство Delover заключается в том, что Мэйер указан в качестве секретаря компании без раскрытия личности ее владельца. Однако тот факт, что Мэган решила возродить компанию, а не основать совершенно новую, показывает, что на каком-то уровне она намеревалась оставить следы, а не обеспечить себе конфиденциальность, которую дало бы новое название. Поклонники найдут в этом отражении ее преданности. Она даже сохраняет связи со своими старыми деловыми партнерами, в то время как ее недоброжелатели придут к выводу, что Меэгган повсюду оставляет подсказки, чтобы пресса находила некие взаимосвязи и писала о ней, по ходу дела помогая реализовывать чистолюбивое желание стать самой известной женщиной в мире. Каковы бы ни были мотивы Мэган, она и Гарри приступили к реализации своей второй задачи, как только прибыли в Соединенные Штаты. Контроль над британской прессой и управление своей рекламой в Америке так, чтобы общество видело только фасад, который они хотели представить. Для этого требовалось не так уж много навыков или ловкости, как может показаться непосвященному. У Мэган в кармане лежал журнал «People», за которым стояла «Саншайн Секс». американская пресса как уже говорилось ранее в принципе гораздо более склонна печатать то что хотят знаменитости чем ее британский аналог до тех пор пока Меэгган и гарри могли снабжать people п six и несколько других жизненно важных порталов историями которые эти хотели бы опубликовать они обеспечивали себе надлежащее освещение в америке они также обошли диану сотрудничая с двумя сговорчивыми журналистами Омиом скоби и Кэрролин дюран которые летом 2020 года опубликовали книгу и изложили в ней свою версию событий. Сасек и не сомневались, что эта книга станет мировым бестселлером, увеличит их известности состоя, открыв для них разнообразные новые возможности. Но британская пресса это совсем другая история. Эрациональная и давняя ненависть к ней со стороны гарарри и уверенность Меэгган что статьи в ней должны отражать только то что она считает адекватным изображением и были подкреплены агрессивной тактикой Sunshine Techs. Они все еще чувствовали себя на пути к победе, а именно к подавлению любого инакомыслия, снабжая ручных журналистов информацией. Но герцог и герцогиня готовились к новой атаке, которая должна была произойти достаточно скоро. Между тем, Инстаграм оказался полезен, поскольку пара заявила о своем желании уединиться с одной стороны, А с другой стороны приступила к публикации серии постов которые прибавляли им известности гарри все еще находившийся в англии и прорабатывавшие детали расставвания с королевской семьей в то время как его жена при первой же возможности вернулась в канаду обрушился со второй яростной атакой на британскую прессу он заявил что личная жизнь Меэгган была нарушена по поции и фотографировавшим ее с помощью дальнобойного объектива, когда она выгуливала своих собак Гая и Оза, закрепленным на ней спереди Арчи и в сопровождении двух офицеров охраны, один канадец, другой британец, замыкавших шествие. В очередной раз поссорились поклонники и недоброжелатели этой парочки. Первые сочувствовали бедный Меган, которая не могла даже прогуляться со своими двумя охранниками, малышом и собаками, не попав под воздействие того, что Кен Саншайн так красноречиво называл алкерации. а вторые решили, что Меэгган, которая была сфотографирована широко улыбающейся в камеру, должно быть вступило в сговор с фотографом, поскольку никто так не дефилирует, если не знает что его фотографируют. британской прессе это напомнило о диане, которая постоянно обвиняла журналистов в том, что они нарушают ее частную жизнь, но при этом тайна устраивала фотосессии. Это оставило смиравнодушными, но вместе с тем раздраженными. Они считали подобное лицемерием пары. и неуместными сигналами якобы жертвы. Члены королевской семьи – общественные деятели, поддерживаемые государством, то есть британскими налогоплательщиками, и когда они находятся на публике, то представляют собой законную добычу для фотографирования, особенно когда фотографии выглядят постановочными. Американцам с их иным подходом к прессе и в отсутствии собственной королевской семьи, которая могла бы дать им общую с британцами точку отсчета, трудно понять в какой степени жалобы гарри и меэгган вредили интересам пары герцог и герцогине успешно избегали любого внимания прессы в течение довольно значительного периода времени если только они сами не создавали повод для подобного поэтому считалось что они коварно пытаются убить двух зайцев одним выстрелом с одной стороны вновь говорили их недоброжелатели соасаксы обеспечивали себе упоминание в новостях в то время как сами же с другой стороны выдавали себя за жертв Тот факт, что Меган и Гарри жили в течение двух месяцев в полном спокойствии, а папарацци не нарушали их частную жизнь, наводил циников на мысль, что в двусмысленное положение была поставлена не только пресса, но и общественность. Как только Гарри вернулся в Канаду, они с Меган дали понять, как ловко они избегают прессы, когда это им удобно. Они выскользнули из своего убежища на острове Ванкувер незамеченными, были доставлены в аэропорт, сели в самолет «Гольфстрим», компании JP. Моган вылетели в Пам Beachч и приземлились в тот же вечер. и все это в условиях абсолютной анонимности. Это наводило на мысль, что СМИ, возможно, не держат их под постоянным наблюдением, как они давали понять. Несмотря ни на что Меэгган и Гари продолжали усердно защищать свою частную жизнь. Теперь, когда они были частными лицами, а не действующими членами королевской семьи, Они больше не беспокоились о противоречии присущим таким борцам за охрану окружающей среды как они раньше са секссы предупреждали мир что каждое действие имеет значение и люди не должны делать ничего чтобы увеличить углеродный след поскольку планета в опасности и это зависит от каждого из нас при этом сами они значительно расширяли свой след путешествия на частных самолетах но у гарри был готов ответ критикакам Он был вынужден защитить свою семью таким способом передвижения. Это было не роскошью, а необходимостью. Их обстоятельства были настолько особенными, что путешествия коммерческим транспортом оказались просто невозможны. По-прежнему незамеченные прессой, которая явно не умела следить за каждым их шагом, Меган и Гарри провели свою первую ночь в Палм-Бич с сиреной Уильямс на ее вилле. На следующий день они отправились в Майами, где на инвестиционном саммите Джей Пи Морган присоединились к 425 гостям среди которых были дискредитированный бывший премьер-министр тони блэр наполовину грек наполовину ирландец наследник судоходного бизнеса ставро не арх 3 и его новая супруга бывшая жена романа абрамовича даша жукова алекс радригиз и дженнифер лопе magic джонсон британский архитектор лорд фостер из дэймс uh, бэнк и владелец New England Patriots Роберт Крафт. Мероприятие проходило в просторном шатре, установленном на территории пятизвездочного отеля на южном пляже Майами. Чтобы еще раз подчеркнуть важность тех, кто присутствовал, охранный режим был более жестким, чем обычно. Была возведена шестифутовая стена, чтобы туристы, которые будут прогуливаться по знаменитому променаду пляжа, не могли заглянуть внутрь. Это было первое мероприятие герцога-герцогини Сасекских, после прекращения королевских обязанностей, и они не могли бы выбрать лучшего с финансовой точки зрения. Независимо от того, действительно ли они заработали денег за выступление, Меган и Гарри теперь имели доступ к казне Джей Пи Морган. Не могло быть и речи о том, чтобы они сопротивлялись соблазну этой наживы в будущем или отвергали предложения других крупных финансовых учреждений, представители которых выстраивались в очередь, чтобы воспользоваться услугами без пяти минут королевских особ. И на это Саакса сменили британские ограничения и судя по их поведению не было никаких сомнений что они были в полном восторге находясь там поддруга Меэгган Гейл кинг представила ее в теплой волнующей и дружелюбной манере, свойственной настоящему профессионалу Затем Меэгган сыграла на струнах сердец зрителей рассказав как сильно она любит гарарри который конечно же замечательный человек достойной любви хорошей женщины и и как ее любовь спасла его от ужасов королевской жизни, исключающей финансовую независимость. Подготовив почву среди этой кучки мультимиллионеров и миллиардеров, каждый из которых наверняка ценит важность денег, но в равной степени понимает значение королевского мира, который обычно не продается или не нанимается, и отсюда высокая наценка к его стоимости, она затем представила Гарри. Он произнес страстную. очень эмоциональную речь о психологических проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться в результате смерти матери. Мэган, как известно, пишет как свои собственные речи, так и выступления Гарри. Так что конечный продукт был трогательным и ничего не утаивающим. Страдания Гарри были выставлены на всеобщее обозрение и сочувствие. Принц попал в точку, рассказав, как сильно повлияла на него смерть матери, в результате чего он начал получать курс терапии в возрасте 28 лет. Он много говорил о своем и Мэган решении уйти с поста старших членов королевской семьи, возлагая вину на травму, которую перенес, и о том, как он не хочет, чтобы то же самое случилось с его семьей. Таким образом, Гарри использовал неверный аргумент, поскольку не существует никаких параллелей между положением Сассексов и ситуацией Дианы. Обстоятельства детства Гарри едва ли могут повториться применительно к Арчи. Затем он поделился тем, как болезненно для него было расставание с королевским укладом, но признался, что не сожалеет о принятом решении, поскольку это был единственный способ сохранить свою собственную семью. Так он дал понять, что его брак мог бы не выжить, если бы он не пожертвовал своей страной и королевским двором ради того, что, по сути, было калифорнийским образом жизни. Гарри утверждал, что он и Мэган остаются оптимистами в отношении будущего, в отношении возможности быть финансово независимыми, работая над проектами, которые много значат для них. и поддерживая благотворительные организации, в которые они верят. По мнению одного проницательного наблюдателя, это был аккуратно упакованный сверток, несколько нелогичный, но очень эмоциональный, и все сводилось к следующему «Дайте мне денег в обмен на мой статус». Марк Барковский был лишь одним из многих комментаторов, задавшихся вопросом, не приведет ли такое поведение в конечном счете к удешевлению и потускнению бренда. Это показывает, насколько все будет сложно. Они должны заработать много денег, и они будут спотыкаться на этом пути. Проблема в том, сколько таких выступлений будет. как часто Гари сможет разыгрывать карту своего психического здоровья. Пиррс Моган, который потерял отца, будучи маленьким мальчиком, осудил Гари за то, что он извлек выгоду из смерти своей матери, поделившись интимными подробностями того, как он справился с этим на бизнес мероприятии. Журналист заявил: Есть большая разница между разговорами об этом с целью повысить осведомленность общественности о проблемах психического здоровья, связанных с горем, и делать это в частном порядке за большой жирный гонорар перед кучкой супербогатых банкиров, бизнес-магнатов, политиков и знаменитостей, коммерчески эксплуатируя смерть своей матери, чтобы заработать большие деньги. Таким образом, Гарри ведет себя точно так же, как когда утверждает, что презирает средства массовой информации. необычайно большая доля пользователей социальных сетей согласилась с этим, обвинив Гари, что он наживается на памяти своей матери. Один из пользователей Twitter резюмировал: Для меня совершенно отвратительно, что Гари сейчас вспоминает смерть Даны, чтобы заработать деньги. Вот уж не думал, что он опустится так низко. Это гадка уже на совершенно другом уровне. постыдно. Они должны быть полностью лишены своих титулов. Не все разделяли эти чувства. Журнал Forbes, зная, что финансовые соображения обычно предшествуют высокопарным убеждениям, высказал мнение, что это был очень умный ход, чтобы войти в контакт с некоторыми из самых богатых людей в мире. Конференция посвящена обеспечению благосостояния и улучшению мира для будущих поколений. Тема, близкая сердцу Гарри. Не было никаких сомнений в том, что Мэган, которая имеет давнюю репутацию, прежде всего, коммуникабельного человека, Понимала, что способ заработать деньги для них – это связаться с самыми богатыми компаниями и самыми богатыми людьми на Земле. Ходили слухи, что герцог и герцогиня Сассекские получили миллион долларов за произнесенную ими речь. Что было менее обсуждаемым – то, как устроен этот мир. С этого момента они установили отношения с Джей Пи Морган, который будет выставлять их в качестве послов или гостей, или в любой другой наиболее удобной или подходящей роли, с тем, чтобы Меган и Гарри обеспечили компанией, что и когда ей потребуется. Все за гонорары, в диапазоне от 250 тысяч до более чем миллионов долларов, в зависимости от конкретного случая и степени их вклада. В то время как комментаторы в Британии осуждают их распродажу самих себя и считают, что герцог и герцогиня Сассекские неизбежно превратятся в постепенно сдувающийся пузырь, более опытные и искушенные наблюдатели в Америке поймут, что всегда есть клиентура, готовая и желающая платить хорошие деньги за персонажей, даже тех, которые находятся в упадке после того, как у них был достаточный авторитет, позволявший им считаться звездами первой величины. Одно присутствие Тони Блэра подтверждает, что Джей Пи Морган не слишком волнуется, ассоциируя себя с выдающимися личностями, миновавшими свой пик, включая политиков, которые обвиняют в содействии военным преступлениям, пусть даже за правое дело. В то время как в Великобритании бывшего премьер-министра окружает пустота, он все еще обладает притягательной силой в США, и заявления Меган подтверждают, что Гарри и она будут не только подражать Блэру в получении власти, но и превзойдут его в США. Ее предположение, что британская королевская семья будет более ценной и престижной, чем бывший премьер-министр, вполне может оказаться верным. Меган и Саншайн Секс понимают, как работают Америка и американская сфера развлечений. И если они этим займутся, герцог и герцогиня Сассекские превратятся в главные достопримечательности мира топ-звезд.